Глава тридцать пятая. Когда Дафна вышла из самолета в Лос-Анджелесе, Джастин ждал ее у выхода и заключил в объятия с истосковавшимся и радостным видом. Четыре человека узнали его, пока они дошли до лимузина, но, как обычно, он не признавался, кто он, и Дафна, смеясь, села с ним на заднее сиденье. Казалось, он был в восторге, что снова видел ее, и, приехав домой, она нашла все чистым и прибранным. А Джастин был очень горд собой. — Смотри, я же сказал тебе, что стал другим. — Извини меня за все мои дурные мысли. Дафна сияла. Может, он, наконец, не играл? Она почувствовала облегчение, словно ее омыла волна прохладной, свежей воды. Теперь она могла бы снова уехать, доверяя ему. Она обожала его, и все было в порядке. Но Джастин посмотрел на нее серьезным взглядом. «Нет, Дафна. Это я...» «Прошу тебя прощения за мое нехорошее прошлое. Ну что ты, милый, не стоит». Она нежно поцеловала его в губы, он взял ее на руки, отнес на кровать, и они до утра занимались любовью, забыв даже взять из машины ее багаж и погасить свет в гостиной, который, как и их страсть, горел до самого рассвета. На другой день съемки пошли, в обычном ритме, и следующие девять недель пролетели незаметно. У Дафны едва хватало времени звонить Мэтью, да ей не хотелось в последнее время это делать. Откровенные разговоры с Мэтом стали ей казаться изменой Джастину. Он никогда не возражал и вроде никогда не замечал, что она звонит, но все же теперь это было не совсем хорошо. И кроме того, несколько раз позвонив, Она не заставала Мэта. Она полагала, и правильно, что Мэт сгорит батон. Они отсняли финальную сцену «Апачи» в первых числах ноября. И когда Джастин покидал съемочную площадку, у всех в глазах стояли слезы. Были поцелуи, объятия, шампанское лило с рекой, и все они с сожалением расставались друг с другом, словно теряли родных. Они не могли представить себе жизни без съемок Опачи. На него ушло семь месяцев, за которые они стали братьями, сестрами и любовниками. И теперь съемки кончались, и ощущение потери охватило всех. Говарду и техническому персоналу предстояло еще множество длительной работы – Редактирование, монтаж, озвучивание. Но для Дафны и актеров все закончилось. Сон прошел. Временами он, правда, больше был похож на кошмар, но теперь все обиды были забыты. Как при рождении ребенка все теперь ушло, кроме приятного возбуждения в конце съемок И на состоявшейся на следующий день прощальной вечеринке все были ужасно пьяны и совершенно неуправляемы. Не надо было больше беспокоиться о том, чтобы на следующее утро явиться в пять часов на работу, а не то город будет кричать. Все закончилось. Наступил конец. Дафна стояла с бокалом шампанского в руке, и не сводила сияющих глаз с Джастина. А когда Говард произносил прощальную речь, почувствовала, что и сама растрогалась до слез. «Это прекрасный фильм, Даф. Он тебе очень понравится». Дафна регулярно просматривала отснятый материал, но не могла не признать, что просмотр готового фильма будет событием в ее жизни. Теперь же... Она была просто счастлива с Джастином. Ты замечательно поработала. Везде, в каждом углу люди поздравляли друг друга и целовались. По домам стали расходиться только в три часа ночи, а на следующее утро Дафна сидела в своем кабинете с Барбарой, чувствуя какую-то растерянность и легкую грусть. Она улыбнулась. Господи, я поняла. Мне так же плохо, как Джастину. Я не знаю, чем теперь заниматься. Что-нибудь придумаешь? Барбара улыбнулась, не говоря уже о новой книге. У Дафны оставалось на это три месяца, а после Дня благодарения надо было браться за работу, когда прилетит Эндрю. Вечером накануне Дня Благодарения. Да, кстати,. Она вручила Барбаре список приглашенных. «Ты с Томом и дети не забыли, что я вас жду?» Она внезапно встревожилась. Она знала, что Барбара так еще и не помирилась с Джастином и боялась, что в последнюю минуту они откажутся. «Мы обязательно придем». «Отлично!» Они с Джастином следующую неделю занимались тем, чем занимаются киношники, когда не работают. Раз или два сыграли в теннис, сходили на пару вечеринок, поужинали в нескольких ресторанах. Газеты пару раз о них написали, их роман уже перестал быть секретом, и Дафна чувствовала себя счастливой и раскованной. Джастин с каждым часом молодел. За четыре дня до того, как должен был прилететь Эндрю, Он, читая утреннюю газету, улыбнулся Дафне. «Ты знаешь, в Сьере выпал снег. Я должна этому радоваться?» Ей это показалось забавным. Временами он все еще напоминал ей мальчишку. «Ну, конечно же, киска! Это же первый снег в этом году! Может, поедем на этой неделе покататься на лыжах?» Джастин. Иногда она говорила так, словно была его ужасно терпеливой мамой. «Дорогой мой!» Мне очень жаль напоминать тебе, что в следующий четверг будет День Благодарения, и к нам на праздничный обед придут Барбара и Том с детьми, и будет Эндрю. Скажи им, что мы не можем его организовать. Я этого не могу. Почему? Потому что, во-первых, в среду прилетает Эндрю, и это будет специально в его честь «Ну, пожалуйста, милый, для меня это важно. Я десять лет не праздновала дома День Благодарения. Отпразднуешь в следующем году». Он был явно раздражен. «Джастин, пожалуйста». В ее глазах была мольба, а он швырнул газету на пол и встал. «Черт подери!» Но какое нам дело до этого дня благодарения? Это праздник для священников и их жен. Такого снега в Тахо не было тридцать лет. А ты хочешь сидеть здесь с кучей детей и лопать индейку? Господи! Это что, действительно так ужасно? Его слова ее обидели. Джастин посмотрел на нее с высоты своего внушительного роста, Это жуткое мещанство!» Дафна рассмеялась над ним и над тем, как он это сказал, и взяла его руку в свои ладони. «Извини, что я такая зануда, но для нас всех это в самом деле важно, особенно для Эндрю и для меня». «Ну, ладно, ладно, я сдаюсь. Вы тут в явном большинстве, такая правильная публика!» Он поцеловал ее и больше об этом не вспоминал. Дафна пообещала ему, что как только Эндрю вернется в школу, они поедут в горы, даже если ей придется отложить работу над книгой. Джастин не планировал съемок в ближайшие месяцы, поэтому времени для катания на лыжах хватит. А Эндрю должен был прилететь всего на неделю. Но во вторник вечером, когда они лежали в постели, Дафна заметила, что Джастин ворочается, покашливает, бормочет что-то про себя. Было очевидно, что он хотел что-то ей сказать. В чем дело, дорогой? Дафна подозревала, что он хочет спросить ее про Эндрю. Она знала, что Джастина все еще беспокоит его глухота. И она пыталась убедить его, что с Эндрю теперь легко общаться. Да и она всегда поможет. — О чем ты раздумываешь? Он сел в кровати и посмотрел на нее с сонной улыбкой. «Ты меня слишком хорошо знаешь, Дав. Я только пытаюсь, но она его еще хорошо не знала. Ей готовился большой сюрприз. Так что? Я утром уезжаю в Тахо. Я не могу стоять, Дав. И, честно говоря, мне, правда, лучше куда-нибудь уехать». Теперь дафна лежа смотрела на него, а потом села. Он не шутил. Она не могла этому поверить. Ты серьезно? Да. Я решил, что ты поймешь. Почему ты так решил? Ну послушай, скажу тебе честно, семейные обеды с индейками. Это не мой стиль. Я в них не участвовал с тех пор, как окончил школу, а теперь уже поздно начинать снова. А как же Эндрю? Я просто не могу поверить, что ты можешь так поступить. Она встала с кровати и стала ходить по спальне, испытывая то сомнение, то бешенство. Ну и что такого? Познакомлюсь с ним... На Рождество. Вот как. А может, ты опять поедешь кататься на лыжах, смотря какой будет снег? Она уставилась на него в полном изумлении. Мужчина который на протяжении последних восьми месяцев говорил, что любит ее, и, наконец, ее убедил, несмотря на один загул. Теперь собирался кататься на лыжах вместо того, чтобы остаться дома в День Благодарения и познакомиться с ее сыном. Что у него, в конце концов, была за голова и что за сердце? Она опять вернулась к тому же вопросу, «Кто он за человек? Ты знаешь, как это для меня важно?» «Я думаю, что это глупо». У Джастина не было заметно даже сожаления. Он совершенно спокойно относился к своим намерениям, и ей опять вспомнилось предупреждение Говарда о том, что все актеры — это эгоистичные дети. Он был прав. Во всем, даже относительно слез в конце фильма. Может, и в этом вопросе он тоже был прав. Это не глупо, черт побери. Ты намерен на мне жениться, но не можешь заставить себя даже познакомиться с моим единственным сыном. Ты не пожелал лететь со мной на восток в сентябре, и теперь такое дафна. Смотрела на него с яростным изумлением, но за яростью скрывалась безмерная обида. Он не хотел того, чего хотела в жизни она. Но, что было гораздо важнее, он не хотел Эндрю. Теперь она в этом не сомневалась. И это все меняло в их отношениях. Мне надо подумать, Даф. Он стал вдруг очень тихим. О чем? Дафна удивилась. Такое она слышала от него впервые. Она нас с тобой. Может, что-то не так? Да нет. Но это огромная ответственность. Я никогда не был женат, и прежде чем связать себя навсегда, мне нужно побыть одному. Это звучало почти убедительно, но не до конца. И на нее не подействовало. Знаешь, это не отговорка. Ты что, не можешь подождать до следующей недели? Думаю, что нет. Почему? Потому что я сомневаюсь в том, что готов познакомиться с твоим сыном. Это было больно. Но честно. Я не знаю, что сказать глухому ребенку. Для начала скажи привет. Взгляд Дафны был холодным, оскорбленным и пустым. Ей надоели его неврастенические выходки по поводу Эндрю. А может, Эндрю был только предлогом? Может, на самом деле она ему была не нужна? Может, ему никто не был нужен, кроме официанток и начинающих актрис? Может, только им он и годился? В ее глазах он вдруг стал уменьшаться до пугающих размеров, как шарик, в котором проделали дырку. «Я даже не знаю, как с ним говорить, киска. Я видел таких людей, они меня раздражали». Он читает по губам и умеет говорить. «Но не как нормальный человек».